— Пора приниматься за работу, Юрий. Русский встал. Его глаза блестели. — С Сашей? — Там видно будет. Юрий направился к двери. Тренту не понравилось решительное выражение на его лице. Хоть он и был побежден, в нем ощущался какой-то стальной стержень. Возможно, источником его силы являлись не только уколы, которые он саживал себе в задницу но так или иначе Юрий был во власти Трента. Американец махнул часовому, веля ему сопровождать их. Первоначально он не собирался этого делать, поскольку, будучи на голову выше и намного тяжелее русского, считал, что не нуждается в охране. Но тот блеск, который он заметил сейчас в глазах Юрия, насторожил его? Они пошли по коридору. — Куда мы идем? — спросил Юрий. Забить последний гвоздь в гроб Арчибальда Полка, подумал Трент. Он организовал убийство своего старого друга, а теперь собирался покончить с его детищем тайной организацией о создании, которой Полк мечтал, работая на Есонов. Командой ученых убийц. Фактически тех же Есонов, только с пистолетами. Для того, чтобы тренд мог продолжать собственную работу, Сигма должна прекратить существование. Глава 12. 6 сентября, 19 часов 36 минут. Пинджаб, Индия. По мере того, как солнце опускалось за горизонт, Грей все больше убеждался в том, что выбор автомобиля, сделанный Розауру, был весьма мудрым. На дороге, изрыты глубокими колеями, внедорожник подбрасывал и швыряла из стороны в сторону. Поэтому, Грейси, сидя рядом с водителем, был вынужден упираться рукой в крышку, чтобы не слететь с сиденья. Примерно час назад они миновали последний маломальский крупный населенный пункт, и теперь ехали через холмы. Молочные фермы, поля, засеянные сахарным тростником, рощи манговых деревьев. Делали окружающую местность похожей на лоскутное одеяло. Мастерсон объяснил, что Пенджаб является изобильной житницей Индии, ее закромами. Здесь выращивали большую часть пшеницы, проса и риса, производимых в стране. «И кто-то должен обрабатывать эти поля», — добавил он. Профессор, который взял на себя роль штурмана, — Сидел на заднем сиденье вместе с Элизабет и Ковальски, а Лука расположился позади всех и был занят тем, что полировал свои кинжалы. «Здесь налево», — скомандовал Мастерсон. Розаура вывернул руль, джип свернул и, разбрызгивая потоки воды, выбрался из колеи, превратившейся в два полноводных ручья. В течение всего пути дождь то начинался, то заканчивался — В переводе с персидского название «пенджа» означало Пятиречье. Грей посмотрел в темнеющее небо. Надвигалась ночь. Облака ползли низко. Наверняка до того, как стемнеет, им предстоит еще раз попасть под дождь. — Вон там, — впереди, — проговорил Мастерсон, — за следующим холмом. — Мерседес? — Меся всеми четырьмя колесами грязь, стал карабкаться по крутому склону, когда они поднялись на вершину. Их взглядом открылась маленькая, похожая на чашу долина, окруженная холмами. На дне долины лежал поселок, сгрудившиеся вперемешку каменные дома и глинобитные хижины. На его границе горели два костра, вокруг которых стояли мужчины с длинными шестами в руках, По-видимому, они жгли мусор. Рядом с одним костром, на склоне холма, чуть ниже того места, где находилась их машина, виднелась телега, запряженная валом и нагруженная мусором. «Другая страна Индии», — проговорил Мастерсон. «Более двух третей ее населения до сих пор живет в сельской местности». Но сейчас мы видим перед собой те, кто существует на самом дне кастовой системы — хариджаны, так назвал их Махатма Ганди. В переводе это означает «божьи дети», но их до сегодняшнего дня чаще называют «далиты» или «ачхуты».